посвящается вероники Вочье полнолуния так когда-то индейцы алгонкины называли январское полнолуние когда стаи голодлодавших волков завывали около поселений коренных американцев примечание индейцы алгонкины одна из индейских языковых групп представители которой преимущественно расселены в северо восточной части сша и юго восточной части канады конец примечания глава первая вечером в половине восьмого палмар в очередной раз сделал привал чтобы перекусить сухофрруктами с орехами и питательным батончиком Достав запасы из кармана крышки своего рюкзака. Он проклинал те часы, когда не мог себе позволить настоящего ужина, горячего, пропаренного на титановой сковороде, пока не находил хорошего места для палатки и ночлега. Пережевывая протеиновый батончик, он неспешно обводил взглядом дремучие завалы и заросли. Изначально он понимал, что ему предстоит пройти по трудному маршруту, полагал, что хорошо знаком с этими краями, однако оказался совершенно неподготовленным к сложностям сегодняшнего похода. Похоже все истории правда мрачновато подумал он. Это были вторые выходные июля, Солце как раз начало соскальзывать к западному горизонту, но он не мог до сих пор разглядеть уединенную гору, находившуюся, возможно, всего в четырех милях к северу. Возвышаясь там в одиночестве, она круто спускалась к зеркальной глади темно-синего озера, и его зеленые берега словно насмехались над ним, своей кажущейся доступностью. Всего четыре мили птичьего полета на север. Но для путника они могли обернуться сорока милями. Дерьмо! — проворчал он, запихивая обертку энергетического батончика обратно в карман и отправляясь дальше. Вершина уединенной горы — достигала высоты всего трех с четвертью тысяч футов, что не позволило ей войти в состав 46 признанных высоких вершин горного массива Адирон-Дак. Примечание. Адирон-Дак находится в северо-восточной части штата Нью-Йорк. Конец примечания. Но при этом вертикальные подъемы, и удаленность от других вершин, делали ее достойной зарубки на его ремне. Однако самое привлекательное для наиболее настырных пеших туристов, любителей горных подъемов и студентов, заключалось в ее удаленности от центра этого обширного природного массива. Гора располагалась в районе уединенного озера, к западу от пяти знаменитых живописных озер. Вероятно, в самой дикой и удаленной части этого паркового комплекса, раскинувшегося на шести миллионах акрах. Удаленность не беспокоила Дэвида Палмера. Больше всего он как раз любил бродить по глухим лесам, где целыми днями не встретишь ни одного человеческого существа. но вот подъем на эту гору на самом деле оказался чертовски трудным начался поход вполне прилично оставив свой внедорожник под деревьями вершиныбалдуин откуда начиналась северная тропа он прогулялся пять миль спустившись по частной лесовозной дороге до самого ее конца за сим следовали дебри перестойного леса, такого высокого, что под ним царили вечные сумерки, а мягкая почва отказывалась порождать молодую порозль. Но потом он покинул живописный район пятиозерья. Ддикие леса остались позади, и он вышел на подступы к уединенному озеру. И тогда его быстрая легкая походка, Внезапно замедлилась едва ли не до черепашьей скорости. Местность становилась все более уродливой пустынной, но труднодоступной для передвижения. Глушь, тянувшаяся до той уединенной горы, представляла собой своеобразный лабиринт ледниковых болот, бурелома и котловин, вынуждавших путника следить за каждым шагом. Ни о какой тропе здесь конечно, не могло быть и речи. Тут не бродили даже животные, а в перекрещивающихся из вилистых ущельях ему зачастую приходилось полагаться только на свой навигатор. Не раз он соскальзывал с предательских едва различимых под лишайником камней. Сслава богу, что он решил идти в своих высоких ботинках вездеходах, иначе уже давно по меньшей мере мог вывихнуть себе лодыжку. Через четверть мили Палмер опять остановился. Путь преградил бурелом, через который ему, очевидно, не удастся перелезть с тяжеленным рюкзаком за спиной. Тихо выругавшись, Палмер скинул с плеч рюкзак, протиснул его в самый большой просвет между стволами и сам пролез следом. Концы сухих веток врезались ему в ноги и руки, царапали лицо. Преодолев завал, он опять закинул за спину рюкзак, тщательно подтянув все крепления. Сейчас, к вечеру, груз уже казался тяжеловатым, и ему хотелось убедиться, что все содержимое надежно закреплено. Встряхнув рюкзак за плечами, он поудобнее пристроил его на спине. Несмотря на то, что большинство походников в наши дни пользовались рюкзаками с внутренним каркасом, Палмер по-прежнему предпочитал конструкцию с внешней рамой. Он любил сложные походы и считал, что рюкзаки с внешней рамой не только легче равномерно упаковывать, но и тащить удобнее. Солнце скрылось и в лесу быстро темнело. ая перемена ощутимо усугубило его положение, словно природное божество постепенно выключала и ближний и дальний свет. На черное небо поднялась круглая луна, залив пейзаж странным пятнистым и почти призрачным сиянием, однако Памар не собирался доверять луне. ее неверный свет в давал обманчивое представление, скрывая о глубины карстовых воронок и оврагов, а сам он, пройдя трудный путь познания, научился не полагаться на случай. Он потянулся к закрепленному на ремне фонарю, вытащил и включил его. Шел десятый час. Возобновив поход, он мысленно прикинул, что скорость его передвижения снизилась до полумилли в час. Конечно он не сдастся, дойдет до берега уединенного озера и переночует там, разбив палатку. но он доберется туда, не раньше полуночи и к тому времени будет так измотан, что вряд ли предстоящее на следующий день восхождения доставит ему удовольствие. Не, в этих парковых дебрях Должно быть местечко, удобное место, достаточно ровное и свободное от завалов, чтобы ему удалось разместить там свою трехсезонную палатку и походную кухню. Горячая еда и мягкий спальный мешок начали представляться ему недостижимой роскошью. Не в первый раз, осторожно продвигаясь вперед и освещая путь и округу, он не могла, не могла, не могла, не могла лучом фонаря он пожалел, что не остался в более цивилизованной части парка с высокими вершинами. Правда, тропы там зачастую достигали ширины автострады, и приходилось постоянно сталкиваться с другими туристами, но по крайней мере, черт побери вокруг стоял нормальный лес с полянами, вырубками и просеками, а не здешние, непредсказуемое дремучае буйство, Он остановился перед колдовскими зарослями калины. Его так поглотило тщательное изучение предательских ям и оврагов, что он не сразу уловил странный запах в воздухе. Палмар принюхался. Слабый, но вполне реальный запах. Кисловатый, слегка мускусный, не такой, как у скунсов, но определенно неприятный. палмар высветил круг лучом фонаря но ничего не обнаружил пожав плечами он двинулся дальше луна поднялась выше залив уединенную вершину своим играющим светом три мили остались позади черт может ему следовало попытаться в итоге просто расчистить путь к озеру в этих зарослях С другой стороны, об этом можно подумать на обратном пути. И тогда И вот опять он тот самый запах. Теперь он стал сильнее и противнее, напоминая какую-то звериную тухлятину. И вновь Палмар остановился, пошарил вокруг лучом фонаря, на сей раз испытав укол тревоги. В его свете поблескивали чахлые стебли подлеска и беспорядочное нагромождение поваленных деревьев, ветвей и сучков. По контрасту с ярким кругом фонарного света лесная тьма выглядела жутко кромешной. Палмар тряхнул головой. Зловещая заброшенность этого участка. Вдруг ужаснуло его. За целый день... Он почти не видел животных. Лишь промелькнул в кустах одинокий енот, да пробежала парочка молодых лисиц. Да и то видел он их в начале пути, в перестойном лесу. Ни одно животное крупнее мыши в здравом уме не стало бы жить в таких ужасных дебрях. И все же этот разочаровывающий поход должен закончиться рано или поздно. И тогда, наевшись до отвала мясного чили, он подложит под спальный мешок свой любимый надувной матрац и сможет вонь с новой силой заявила о себе, став уже одуряюще смрадной, и вместе с ней лесную тишину взорвали мощные горловые звуки, отчасти рычания, отчасти ворчания. они звучали злобно и хищно. Не раздумывая ни секунды, Палмар бросился бежать. Он бежал так быстро, как позволял ему тяжелый рюкзак, освещая путь безумно метавшимся фонарем, пыхтя и задыхаясь, он перепрыгивал через упавшие деревья и котловины, слыша, как все громче становится за его спиной сопение и рычание. Но вот нога неудачно зацепилась за торчащий корень. Палмар неуклюже повалился на землю. Тяжесть, не имевшая ничего общего с его рюкзаком, внезапно придавила его. Ужасная, раздирающая боль, какой он еще никогда не испытывал, разорвала ему лицо и шею, а жуткое зловодное дыхание окатило мощной волной два новых взрыва дикой боли, И после них все заволокло красным туманом, быстро сменившимся полным мраком.